Глава тридцать четвертая. Дажон принял его в пижаме. «Я подумал, что тебе будет приятно, если нас не увидят вместе». Вайтери поразило, как он разволновался от этого принятого в парламентских кругах обращения на «ты». Его вдруг охватила мучительная тоска по буфетам в коридорах и даже по долгим ночным заседаниям, после которых они отправлялись в леаль есть луковый суп ему пришлось изобразить излишнюю почти враждебную холодность чтобы справиться с внезапным наплывом воспоминаний даже он был человеком солидным в прошлом врач в убанге которую с конца войны представлял в национальном собрании оба они принадлежали к одной и той же центристской партии Вместе обедали, голосовали и совершали политические турны. Депутаты его уважали за серьезное знание африканских проблем, за страстную запальчивую защиту интересов своего региона и понимание необходимости его ускоренного развития. Вайтери считал его человеком искренним, но не слишком умным, неловким и бесполезным из-за упрямого прекраснодушия, игнорирующего препятствия. — Я здесь неофициально. Вайтери слегка усмехнулся. — Не сомневаюсь. Они обменялись рукопожатием. — Садись. Сам даже он уселся на кровать под вентилятором. Вайтери пренебрёк креслом и сел на стул. — Видел в Париже твою жену и детишек. — Спасибо. Я часто получаю от них хорошее известие. Ладно. Даже он перешел к делу. Я приехал, узнав, что ты здесь. Никто меня сюда не посылал. По собственной инициативе, без мандата. Ни от правительства, ни от партии, ни от губернатора, ни от кого. Если ты предполагаешь, что дело обстоит иначе, разговор бесполезен. «Я ничего не предполагаю», — сказал Вайтери. «Ты здесь. Прекрасно. Дальше. Я прошу тебя все бросить и вернуться к нам». «Вот как? А я-то думал, что партия тут ни при чем». «Не в партию, а ко всем нам. К французам и африканцам, которые пытаются создать что-то вместе». Вайтери помедлил с ответом. Сердце гулка застучало. Три удара. Нахлынули воспоминания. Он был уверен, что его лицо ничего не выражает. «Слишком поздно», — произнес он. «Из-за истории с Морелем? Ерунда. Все можно уладить». Даже он засмеялся. «Можно даже изменить положение об охоте на диких зверей». Вайтери раздраженно передернул плечами. — Дело вовсе не в том, — сказал он. — Морель сумасшедший. Какое он имеет значение? — Но вы упустили время. Поезд ушел. Его уже не догонишь. Дажон наклонил голову. За двадцать лет, которые он провел в Африке, всякий раз, когда речь заходила о политических реформах, он слышал хор голосов, твердивший либо слишком рано, либо слишком поздно. — Чепуха, — грубо возразил он. Журналистские штучки. Для умеренности и золотой середины никогда не поздно. Именно они обеспечивают прогресс. «Ну уж извини», — перебил Вайтери, — «ничего они не обеспечивают. Быть может, прогресс заканчивается умеренностью после нескольких исторических эпох, но начинается не ею. Я провел с вами три года, почти полный избирательный срок». Но когда потребовалось дать министерский портфель африканцу, вы дали его Баданго. Дакар важнее политически и, и экономически, чем Сианвиль, сказал Дажон. Дело не в личностях, и ты это знаешь. Я рассуждаю не с личной точки зрения, высокомерно отозвался Вайтер. Но если говорить по существу, что вы сделали для политического воспитания масс Фэ? Ну, дорогой, ты знаешь не хуже меня, в чем тут суть. Нельзя добиваться политического, да и какого угодно образования масс попутного экономического, культурного и социального строительства. Надо одновременно создать привилегированный слой и рынки сбыта, профсоюзное движение и промышленность, создавать одно без другого, ковать народные бедствия. Политическая независимость должна идти в ногу с независимостью экономической. Не то последствия будут ужасными. Мы вынуждены действовать медленно. До начала атомной эры не существовало, да и теперь не существует национальных или международных ресурсов, позволяющих решать обе эти задачи одновременно. И все же мы добились жизненно необходимого минимума. Это больше того, чем могут похвастать кое-какие независимые государства. «Русским удался этот рывок до всякого атомного чуда», — вставил Вайтери. «Да, но какой ценой? Мы ведь тоже сделали такую попытку. Железная дорога, Конго-Океан. Все силы направили на гигиену, питание, рождаемость. Основы для дальнейшего движения заложены». «Это уже что-то». Затея с Конго-Океаном была преступлением против человечества, потому что командовали там вы, европейцы, а мы, африканцы, мёрли тысячами на строительстве, спокойно заметил Вайтери. «Если бы построить железную дорогу решили сами африканцы, хозяева своей земли, тогда, даже если жертв было бы вдвое больше, Конго-океан превозносили бы как достижение прогресса и цивилизации. Даже он смотрел на него, разинув рот. «Надо вытащить Африку из первобытной дикости», — говорил Вайтери. «И только сами африканцы имеют право требовать от своих народов таких усилий и миллионов человеческих жертв, в какие это обойдется. Чтобы вырвать Африку из племенной тьмы, Необходима хватка, которую не даст никакая атомная энергия, а эту хватку благородным путем не приобретешь. Поэтому с вами нам грозит застой. Под предлогом уважения к обычаям, к человеческой жизни, но застой. А вот если развязать мне руки, — он показал свои широкие ладони, вы увидите, как полетят к чертям собачьим, Все эти нравы и обычаи — колдуны, там-тамы и женщины с тарелкой в губе. Сноска. У некоторых африканских племен до сих пор сохранился обычай с десяти лет растягивать девочкам нижнюю губу, чтобы они могли носить вставленные туда диски. Чем больше тарелка во рту женщины, тем выше ее статус. Я их заставлю строить дороги, рудники, заводы и плотины. Уж я-то сумею, потому что я сам африканец, знаю, что делать, и знаю, чего это будет стоить. И готов заплатить такую цену. В России ее заплатили, и поглядите на них сегодня». Даже он побагровел. Ты отлично знаешь, что сперва надо изменить саму природу здешних людей и режим питания, не говоря уже о климате, и лишь потом у тебя появится право требовать от африканских крестьян таких усилий. Они будут дохнуть, как мухи. Черные рабы обустроили весь юг Соединенных Штатов, а мой дед говорил, что мы продавали им самых хилых сказал вайтери ну знаешь там ведь речь шла только о работе на плантациях а не на заводах плотинах и в рудниках и не о стахановском движении от всего что ты говоришь несет российским запашком, — с усмешкой заметил вайтери черные не способны приноровиться к требованиям современной техники русские могут а вот черные Ну да, они будут дохнуть. Русские тоже дохли. Но когда речь идет о будущем народа, целого континента и о его величии, миндальничать нельзя. Даже он молчал. Он думал о степени фрустрации и одиночества, которые породили такую волю к власти. И, конечно, не стоило забывать, о родовой памяти у потомка великих вождей Уле. Ему хотелось сказать, что во всех рассуждениях Вайтери упущено одно — понятие человеческого достоинства, уважение к человеку. Но язык почему-то не поворачивался. — Я все же не понимаю, чего ты ждешь и от кого, — сказал он наконец. Вайтери встал. «Во всяком случае, не от вас. Мое почтение». Он направился к выходу, оставив Дожона понуро сидеть под вентилятором. Вайтери вернулся к себе в номер, снял пиджак и растянулся на своей кровати. Дажон действовал исключительно по своей инициативе, это ясно, и к тому же вполне в его духе. Он насквозь пропитан сисюкающим прекраснодушием и считает, что все можно уладить путем компромиссов. Золотая середина. Вайтери с раздражением махнул рукой. Значит, отсюда ждать нечего. Он взглянул на часы. В пять у него свидание с Хабибом. Тот знает всех торговцам оружием на Ближнем Востоке, и через него, быть может, удастся получить кредиты. К несчастью, непонятно, какие он может предложить под них гарантии. И добровольцев не наймешь под векселя на будущее. Вайтер с досадой поглядел на гравюры на стенах, изображавшие всадников. Чуть ли не единственное напоминание о пребывании в Судане англичан. Его лицо исказила капризная гримаса, Поднятые над подушкой руки вцепились в прутья кровати. То была одна из тех минут, когда Вайтере казалось, что он умрет от нетерпения. Контраст между ощущением своих возможностей и политической изоляцией становился все более и более невыносимым. Вся воля была направлена теперь только на борьбу с отчаянием. Лишь во Франции, его могли понять и оценить. Тут, в сердце Африки, среди колдунов и фетишей, он чувствовал себя потерянным. Сознавал, что одареннее, умнее и образованнее девяносто девяти французов из ста, доктор права и лицензиат филологии, автор привлекших внимание трудов но он сознательно отрезал себя от Франции, сперва ошибся в расчетах, а затем главным образом потому, что политическая система Франции, ее учреждения и консервативные традиции не уживались с его честолюбием, с любовью к власти и желанием оставить в истории неизгладимый след. Но Вайтери ощущал, что он чужой и для африканских племен, потому что является живой угрозой обычаям их предков, сулит революционные перемены. С этой стороны он ничего достичь не мог. Надо было идти обходным путем, заручиться поддержкой мирового общественного мнения. Но когда он попытался сыграть на безумной затее Мореля, придав ей политическое содержание, Широкие массы в Европе и Африке приняли эту смехотворную защиту африканской фауны всерьез, страстно встали на защиту слонов и уже не обращали внимания ни на него, ни на борьбу за независимость Африки, которую он олицетворял. Надо любой ценой покончить с Морелем и его гуманистическим мифом предстать, наконец, перед миром в роли настоящего организатора протестов и бунта в Африке. Вайтари все еще размышлял, когда в дверь постучали, и он с удовольствием встретил Хабиба, как всегда веселого и уверенного в неиссякаемых возможностях жизни на земле, если уметь искусно по ней шагать. Эта уверенность выработалось благодаря многолетней привычке иметь дело с людьми и самыми разными обстоятельствами. Когда Хабиб смотрел на вас, казалось, что вы для него старый знакомый, что он еще до встречи знал о вас все. Да, он уже осведомлен о неудачных переговорах с представителем Каирского комитета. И этот провал нельзя воспринимать серьезнее, чем он того заслуживает. Им придется пересмотреть свою точку зрения. Достаточно доказать, что мы способны добиться практических результатов. Быть может, и найдется способ выйти из положения. Он пришел с небольшим проектом, который зародился в гениальном мозгу его друга Девриса, пока тот скучал в больнице. Да, теперь совсем поправился, слава Всевышнему. Так вот, им невероятно повезло. Удачу словно добрым ветром надул, Видно, им вправду помогают силы небесные, и это не просто, к слову, сказано, ведь засуха и впрямь страшенная, дожди подзадержались во всей Восточной Африке. Если повезет, миллионов двадцать взять можно. Хабиб готов организовать экспедицию с помощью Девриса. Он-то прекрасно ту местность знает. Всегда готов оказать услугу приятелю, Да и комиссию возьмет не больше 20%, всего на 10% выше обычной цены, но дело ведь рисковое, а он берется добыть нужный транспорт и людей. Только благодаря его репутации там согласятся не требовать денег вперед. Хабиб рассказывал со смаком, и, несмотря на требования комиссионных, Вайтери чувствовал, что им движет не столько страсть к наживе, сколько подлинная любовь к приключениям. А может, и дьявольский соблазн немного проучить идеалистов, показав, как делаются дела в этом мире. Но конкретно, конкретно не церемонис перебил его Вайтери. Избавьте меня от своих разглагольствований. Мы не первый день друг друга знаем. О чем речь? Хабиб вынул из кармана карту и разложил ее на кровати. — Тут, — сказал он, — ткнув огромным пальцем в голубое пятно. Называется Куру. Озеро. Единственное во всей округе, где еще есть вода. Вайтери сидел на кровати, курил и внимательно слушал. Он сразу же подверг сомнению сногсшибательную прибыль, которую Ливанец собирался извлечь из экспедиции. Это, в конце концов, не так уж важно. Хабиб предлагал рейд вглубь французской территории, о чем Вайтери сам давно мечтал. Это предприятие давало ни с чем не сравнимую возможность навсегда покончить с Морелем и мифом о слонах, скрывавшим от глаз общества вопрос восстания африканцев. Он иногда даже задавался вопросом, не является ли Морель агентом французской контрразведки, получившим спецзадание создавать эту идеалистическую кутерьму, прикрывая ею все поползновения к бунту и подлинное лицо колониализма. Сожженные фермы, вооруженные налеты, все подавалось обществу как безумные похождения мизантропа, вбившего себе в голову, что он должен защищать африканскую фауну. Если в результате того, что предлагал Хабиб, недоразумение будет устранено, дымовая завеса, скрывавшая от всего мира его, Вайтери и его миссию, развеется. Уже ради одного этого стоило соглашаться. Вдобавок операция могла принести несколько миллионов, чем в теперешнем положении он пренебречь не мог. Но если повезет, Они могли рассчитывать на стычку с французскими войсками и на сообщение в печати о повстанцах, рассеянных на границе с Суданом, что было важнее всего. За такую рекламу Вайтери был готов сесть в тюрьму и тем самым напомнить о себе шишкам в бандунге, забывшим пригласить его на конференцию. Он затушил сигарету. — Интересно, — бросил он невозмутимо, — но должен вас предупредить, у меня едва хватит денег, чтобы расплатиться в отель.